Глава шестая. Настя, ну я совсем слетела с катушек. В пятницу отправилась в кабинет босса, чтобы выбить себе нерабочее воскресенье. Разнузданное хамство. Личному ассистенту подобная роскошь не полагается. Размечталась, но я была настроена решительно. Игорь возвращается из командировки, и я хочу провести выходные с моим парнем. Они в компании бешеного трудоголика Туранова. Вадим Михайлович, хочу сообщить, что в воскресенье буду недоступна для звонков. Не звоните мне, пожалуйста, у меня личные дела. Босс едва не подавился печеньем, пил чай, я ему принесла пять минут назад. Печенька вывалилась у него изо рта, взгляд застыл. Что ты сказала? Переспросил он таким голосом, от которого у животных шерсть и дыбом встает на загривке, а у меня побежали по спине мурашки. Я буду занята все воскресенье, пролепетала тихонечко. Весь боевой пыл как рукой сняло, но я не сдавалась. Пожалуйста, постарайтесь в этот день обойтись без меня. Настя, ты совсем охуела, прочитала я в его глазах, но вслух он, конечно, этого не произнес. Что случилось? – бросил директор, когда справился с возмущением. Зачем тебе целое воскресенье? Карачу записалась. У матери проблемы. Ремонт? Что? Я решила добить босса. Сейчас скажу ему правду. Хотела провести этот день с моим молодым человеком. Он целый месяц был в командировке. Я соскучилась. «Если бы я сейчас распахнула блузку и показала боссу три зелёных груди, он был бы ошарашен гораздо меньше. Так как печенье он уже уронил, и теперь давиться ему было нечем, Вадим просто уставился на меня своими необыкновенными глазами и за пять секунд испепелил меня лазером. Сейчас я превращусь в облачко и испарюсь». «Какой ещё молодой человек!» Глухо прорычал, наконец, босс. «Откуда он взялся? Ты ничего мне не говорила!» «Вадим Михайлович, а зачем мне о нем было рассказывать? При всем моем восхищении вашими деловыми талантами на роль психоаналитика вы совсем не подходите!» Кажется, Настю опять понесло. «У нас свидание!» — не удержалась я. «Ш-ш-ш-х!» — выдавил сквозь стиснутые зубы директор. Что-то мне подсказывало, что речь идет вовсе не о чудесной погоде, хотя Туранов отвёл от меня взгляд и напряженно уставился в окно. Вам будет чем заняться. Сначала сходите в цирк с дочкой, а вечером отправитесь на благотворительный банкет. Чудесно. Алина туда со мной точно не пойдёт, а теперь ещё и ты бросаешь. Ничего страшного, Вадим Михайлович. «Вы такая значимая персона, что вас будут рады видеть и без спутницы», — успокоила я. «Это сарказм?» «Что вы? Я от чистого сердца. Вы же всегда делаете крупные пожертвования». «А этот твой?» — босс презрительно оттопырил губу. «Кто он? Как зовут?» «Его зовут Игорь». «Чем занимается? Где работает?» У него высшее техническое образование, работает менеджером по продажам в компании «Диалог», ездит по стране, продаёт сложное оборудование, спроектированное этой фирмой. «Лет ему сколько?» «Тридцать». Я уже открыла рот, чтобы сообщить директору, что он допрашивает меня как строгий отец, озабоченный знакомствами дочурки. «Того и гляди, достанет из шкафа двустволку, чтобы отвадить назойливого жениха». Но взглянув в лицо шефа, предпочла промолчать. И что ты нашла в этом м -м, парня? Давай, расскажи мне, Анастасия. Ну, он обаятельный, энергичный, целеустремленный. Начала перечислять я, намереваясь отомстить шефу за устроенный допрос. Добрый, веселый, отзывчивый. Рядом с ним я чувствую себя королевой. Он в меня влюблён, и у него серьёзные намерения. С каждым моим словом Туранов становился всё мрачнее. В кабинете повисла тяжёлая пауза. Что же он так психует? Я бы даже подумала, что он ревнует меня к моему парню. Взыграли собственнические чувства. Никто не имеет права претендовать на его личную ассистентку. Наверное, он тебя и уговорил уволиться. Это твой, Иван, наконец сказал босс. Игорь, нет, напротив, он уговаривает меня остаться, считает, что сейчас не время уходить с хорошей зарплаты. Почему же ты игнорируешь советы своего парня? Потому что это моя жизнь, и я хочу сама ею распоряжаться. Так что я могу рассчитывать, что в воскресенье вы не будете звонить мне каждый час. У босса был такой вид, словно ему под нос сунули тарелку с шевелящимся клубком червей и приказали съесть. Не могу обещать, угрюмо буркнул он. Но ты меня предупредила, я все понял. В воскресенье ты будешь невероятно занята с этим своим Игнатом, Игорем, Игорем. С отвращением произнес Вадим. Все, иди работать Егорова. У нас на сегодня еще тридцать четыре пункта не выполнено. Да, Вадим Михайлович, сейчас принесу свежие таблицы по альфадому и региону. В воскресенье наконец-то вернулся Игорь. С самого утра я начала приготовления к нашему свиданию. Сегодня выпила десятую витаминную капсулу, осталось помучиться двадцать дней. Но, видимо, организм немного адаптировался, тошнит уже не так сильно. То, что удалось выбить у Туранова полноценный выходной, вселяло эйфорией. Можно сказать, держу босса в ежовых рукавицах. Скоро совсем шелковым у меня станет. Надо же, как он боится моего увольнения. Это лесно, что и говорить. Приятно, что пять лет не улетели впустую. Босс действительно меня оценит и не хочет отпускать. Вообще-то, когда я принесла ему заявление... Ужасно боялась, что Вадим презрительно фыркнет и скажет: "Ах так, ну и проваливай, предательница". Сейчас я не спеша приняла ванну с душистой пеной, поболтала с тонюшкой, посидела в соцсетях. Вот он, настоящий отдых. Ближе к вечеру начала собираться, укладывала волосы, наряжалась, приготовила новое платье, длинное из синего атласа. На тонких лямках из глубоким декольте, а к нему изящные босоножки на высоком каблуке с серебряными ремешками причудливо оплетающими щиколотку. Выглядела я в этом наряде роскошно, но ужасно волновалась. Моя тайна выжигала внутренности коленом железом. Как сейчас буду объясняться с женихом? За месяц Игорь объездил шесть городов. Мы договорились устроить романтическое свидание в крутом ресторане, недавно открывшемся в центре города. Игорь привез мне в подарок воздушный шелковый шарф. Ах, какая прелесть! Я сразу уткнулась лицом в струящуюся матерью. Прямо сейчас его и накину, к платью подходит. Щеки пылали, мне было стыдно. Игорь с порога бросился обниматься и целоваться. соскучился. Он тоже, как и мой шеф, высокий и спортивный, занимается на тренажерах. В клетке, конечно, не дерется, даже и представить не могу, чтобы он кого-то ударил. Я боялась нашей встречи, думала о том, какая же я порочная. Надо признаться Игорю во всем, надо. Но как? В этот момент снова ужасно разозлилась на босса. Как же он усложнил мою жизнь? Мы с Игорем уже строили планы на будущее, обсуждали детали совместной жизни, а теперь все так запуталось. Когда мы займемся сексом, разве я смогу не сравнивать Игоря с боссом? От сравнений не убежишь. Природа щедро одарила моего директора прекрасный калибр ствола, темперамент, чудовищная выносливость. Наверное, мало кто может похвастаться такими параметрами, как у Туранова. Да что пун провалился. Зачем мне знать, что и как у другого мужика, если я собираюсь жить с Игорем? Совместная жизнь – это не только секс. Мне нравится Игорь. У него масса достоинств. Он надежный, благоразумный, бережливый, настойчивый. И главное, он не испугался, когда я сообщила о том, что завести со мной детей будет проблематично. Я очень ценю, что он не шарахнулся испуганно от меня, как от прокаженной. Именно по этой причине не состоялась моя свадьба, когда мне было двадцать два. Я четыре года встречалась с Алексеем и была безумно влюблена в него. Мы уже купили кольца и забронировали ресторан. Мой жених был значительно старше, задумывался о детях, а тут подтвердился мой диагноз. Я не стала ничего скрывать, это было бы нечестно. Алексей тоже был предельно честен, сказал, что мечтает о большой семье, и разорвал все обязательства. О том, как я пережила тот год, лучше и не вспоминать. Но сразу после расставания с Алексеем я устроилась на работу в ТуранСофт. И босс организовал мне такую напряженную жизнь, что думать о несчастной любви было некогда. Грузил заданиями, как баржу утюгами. Только работа меня и спасла. Вот поэтому я так ценю Игоря. Он от меня не отказался. Я не отношусь к категории гордых и самодостаточных девушек, которые не стремятся замуж. Мне двадцать семь. Я страстно мечтаю о семье. И не хочу приходить по вечерам в пустую квартиру. Котенок, а мы все равно попытаемся родить ребенка. Медицина не стоит на месте. Ну, если не получится, будем искать другие способы пощекотать себе нервы. Улыбнулся Игорь. Отправимся в экстремальное путешествие, например. Он такой милый. Не хочу его потерять. Но сможет ли он меня простить? Примет ли в расчет смягчающие обстоятельства? Может лучше промолчать? Не знаю. Я даже Татьяне, моей лучшей подруге, все еще не решилась рассказать о случившемся. А что уж говорить о любимом мужчине? Но и бесконечно хранить мой секрет я тоже не смогу. Все тайное всегда становится явным. Ты еще больше похорошела. Выглядишь ослепительно. сказал Игорь. У него на щеках играли обаятельные ямочки, карие глаза сияли. Я прижалась к мужчине, взъерошила его густые темные волосы. Безумно по тебе соскучился, Насть, сказал мой милый. Я тоже. Как дела на работе? Я все надеюсь, что ты передумала увольняться. Нет, Игорь, не передумала. Очень жаль. Все-таки зарплата у тебя фантастическая. Я столько не зарабатываю. Тогда тебе нужно присматривать новое место. Ты же не собираешься сидеть дома. Нет, конечно, обязательно найду новую работу. Но только поспокойнее, не такую бешеную, как сейчас. Бешеную? Зато и компенсацию ты получаешь нехилую. Мне такая зарплата и не снилась, хотя работаю я не меньше. За прошлый месяц пришло четыре отказа. Считай, получу копейки. Милый, но это ужасно обидно. Расстроилась я. Ты так мотаешься, столько ездишь. То-то и оно. Устал уже. Мотаюсь, езжу. Хотелось бы видеть отдачу. А нет. Последний заказчик вредный попался. Всю душу вывернул, довел меня. Я психанул. Потом желудок страшно от нервов болел. Приуныла я. Почему-то подумала о том, что Туранова фиг доведешь, чтобы у него что-нибудь заболело. За пять лет вообще не помню, чтобы он хоть на что-то жаловался. Хотя, наверное, и не пожалуется, даже если будет помирать. Харakter другой, спортивный. Игорь, как жаль. Гробишь здоровье на этой работе. Я свое, наверное, тоже гроблю. Нагрузка в Турансофте чудовищная. Вон, даже соискательница сразу сказала, что моему боссу нужен целый батальон помощниц. А я у Вадима одна. Ну ничего, справляюсь. Работа у меня не сахар, согласился Игорь. Слушай, котёнок, а давай не поедем в Венецию? Лучше посидим в кафе, которое у вас тут, в микрорайоне. В прошлый раз нам там очень понравилось. Сейчас час пик, везде пробки, до рестика опупеешь добираться. А до кафе мы дойдем пешком, прогуляемся. Игорь, но、ну、мы же собирались. Это новый ресторан, все его очень хвалят. Там роскошный интерьер и изысканные блюда. Хочется попробовать что-то необычное. Я столик забронировала. Бронь еще можно отменить. Просто я открыл в интернете их меню и слегка офигел. Смущенно признался Игорь. Не представляю, сколько мы там сейчас оставим бабла. Но у меня есть, не беспокойся, я могу сама за нас заплатить. Просто я уже настроилась пойти именно туда. О чем ты говоришь? Возмутился Игорь. Я мужчина, я и буду платить, даже и слышать ничего не хочу. Ладно, как хочешь, поехали в Венецию. Но я поняла, что он расстроился. Сразу почувствовала себя еще более виноватой. «У Игоря ещё не выплачена ипотека за его однокомнатную. Вероятно, у него действительно сложности с деньгами, а я зациклилась на дорогом ресторане». «Шеф твой что-то не названивает, даже удивительно», — кисло заметил он. И тут же раздался звонок мобильника. «Ну вот, помяни чёрта», — вздохнула я. «Да, Вадим Михайлович, добрый вечер. Что-то случилось?» В сводке по региону допущены ошибки. Дом работница спрятала все носки и вам не в чем идти на банкет. Не устраивают эскизы, присланные рекламщиками. Не сделан отчет по питерскому заказу. Закончился абонемент в бассейн. Что сейчас скажет мой беспокойный шеф? Надо же, почти целый день продержался, не звонил. Настя, добрый вечер. Сводила Ришку в цирк, потом она поиграла твоими игрушками. Отчитался шеф, словно был вовсе и не шеф, а добросовестный и погладистый муж. «А сейчас я на банкете. Что звоню? Ты должна срочно приехать». «Вадим Михайлович, нет». «Настя». «Нет». «Анастасия». «Я же предупредила, что в воскресенье буду занята». «Анастасия Николаевна». Тихим угрожающим тоном. Да твою же мать! Что же это за наказание такое? Когда он от меня отстанет? Мы с Игорем не виделись целый месяц, и сейчас у нас свидание. Настя, я тут выцепил офигенного заказчика. Сменил интонацию босс. Хотел продемонстрировать ему наш проект по региону. Там та же тематика и бомбические фишки. Но я не взял ноут. Кто ж знал, что на банкете поймаю такого перспективного заказчика? Так вот, пока я мило выпиваю с мужиком и не выпускаю его из цепких лапок, ты должна метнуться ко мне домой и привести ноутбук. Настя, за мной не заржавеет, ты же понимаешь. Заказ корячиться очень жирный. Я тебя не обижу, получишь хороший бонус. Вадим Михайлович, но、ну、у меня свидание. Мы с Игорем собирались в Венецию в новый ресторан. Да, мы как раз выходили из дома. Настя, был я в этой Венеции ничего особенного. А этот мужик вечером улетает в Лондон. Если прямо сейчас его не дожму, потом он уже перегорит. Малыш, заскочи ко мне, это же рядом. Возьми ноут и вместе с женихом приезжай в бизнес-холл. Тут намечается роскошный банкет. «Жратва будет в пять раз круче, чем в Венеции. Живая музыка, артисты, красивая публика. Плюс тебе бонус, если я дожму этого мужика». «Настюша, пожалуйста». «Малыш, Настюша...» Непривычное обращение резко выбило меня из колеи. Почему-то сразу ощутила слабость в коленях, поперхнулась дыханием. «Неужели растаяла от пары ласковых слов?» Не просто растаяла, а реально потекла. Черт, надо собраться. Игорь, который стоял рядом и все слышал, энергично затряс головой, поддерживал слова моего шефа. Соглашайся, соглашайся, прошепел он над ухом. Отличное предложение. Бонус на прощание получишь. Ну чудесно, мужики сговорились. Я, конечно, не сомневаюсь, что банкет в бизнес-холле это гораздо круче, чем поход в Венецию. Но ведь с Игорем мы не пообщаемся. Подозреваю, босс просто хочет посмотреть на моего парня, поэтому и прицепился как клещ. Хорошо, Вадим Михайлович, сейчас все сделаю.